Ну, а малява синего вас интересует? Как удалось-то? Показания Грекова и Кирюхина все активнее делают Грызлова паровозом. А я не устаю повторять ему это при всяком удобном случае. Конечно, он сильно нервничает. И компания у него та еще. А тут я во время очередного допроса прямо ему сказал, что на помощь Авдеева-старшего рассчитывать не стоит. Тут, мол, у сынка своего практически нигде грубо незамазанного вытащить не может. И вообще, по нашим оперативным данным, банкир пребывает в большом расстройстве. Ну, словом, как говорится, капля за каплей камень точит. Не выдержал Сине, Пообещал контролёру золотые горы, если тот его письмо на волю передаст. Контролёр поупрямился и согласился. Таким образом, малява сейчас передо мной. Но я полагаю, что её таки следует передать по адресу. Будете слушать? Конечно. Поди образец великой фени?» «Нет, вы знаете, но чувства не отнять. Слушайте». «Олег, если ты способен услышать мой зов души, то ты узнаешь, как порядочному вору приходится на кичи, где его гады хотят ломать, проявляя свой беспредел и лохмачество. Ты мажешься за своего отпрыска и не хочешь знать истины» а я дам пояснение такому поведению с твоей стороны, когда придут честные воры и спросят с меня за мое молчание и пособничество в твоих поганых неворовских поступках. Их мнение и решение о тебе будет доведено до тебя. Но ты тогда поймешь, за что делал мне отказ. Синий вор в законе. «Поэма!» — воскликнул турецкий. «Ай да молодец! Нет, такую маляву просто необходимо довести до папаша Авдеева. У вас есть с кем?» «Найдем», — засмеялся Платонов. «Но меня очень интересует реакция нашего банкира. Поймет ли?» «У него есть, кто сможет объяснить. Значит, Синий решил переходить от молчания к угрозам». «Уже шажок. Неплохо. Ну что ж, желаю удачи». «А чего он там написал?» — спросил Меркулов, когда Турецкий отключил телефон. Александр Борисович своими словами, но стараясь... Быть как можно ближе к оригиналу, пересказал текст, адресованный Олегу Авдееву. Рассказал и об опознании, которое Платонов сумел провести с очнувшимся Саврасовым. Меркулов слушал, кивал, но видно было, что думал о чем-то другом. «Ты меня не слушаешь?» — обиделся турецкий. «И в самом деле час поздний. Нормальный народ принял уже сто вечерних успокоительных и готов отойти ко сну, а он тут, понимаешь, из шкуры лезет, и никому это не нужно». «Я тебя внимательно слушаю, Саня, но у меня есть вот какие соображения. Может быть, они покажутся вам с Платоновым не такими уж глупыми». «На комплимент напрашиваешься, шеф?» «Не говори это глупости», — поморщился Меркулов. «Понимаешь, я попросил соответствующие службы дать мне информацию по поводу деятельности той совместной с голландцами фирмы, которую в начале 90-го года организовал Авдеев. И вот что мне сообщили. «Голфракт» она называется, да?» А занималась она поначалу доставкой из Европы в Россию гуманитарной помощи. Ты помнишь то время? Приходили транспорты со всякой всячиной, а под этот гуманитарный акт многие ловкачи сколачивали себе гигантские состояния. И не только рассчитывая с иностранцами за доставку, но и много шире. Эта помощь продавалась направо и налево, хотя должна была раздаваться бесплатно, главным образом неимущим. Однако наш собственный российский бандитизм сумел быстро разобраться, что и кому должно принадлежать в первую очередь. А затем уже и сами ловчили под видом гуманитарной помощи, как душе желательно. Фонды всякие организовали, ну и так далее. Даже православная церковь ухитрилась нажиться на беспошлинных поставках того же табака. А про наших инвалидов и говорить нечего. До сих пор разбирается, кто у кого и сколько украл. Но я не об этом. Сопоставив данные объективки и те, что дали мне некоторые спецслужбы, я вынужден сделать конкретный вывод, что основное накопление капитала у нашего с тобой фигуранта произошло именно в тот период, когда фирма «Голфракт» проявила свою максимальную активность, то есть 90-й год. А в следующем году Авдеев становится одним из крупных российских банкиров и не сдаёт позиции до сегодняшнего дня. Откуда же бывший, извини, милиционер заимел такие средства? Кстати, И в кредитах поначалу он также не очень нуждался, это известно. И тогда я попросил наших убоповцев просмотреть документы за этот период на фирме «Алкосервис». Если ты помнишь, и Шацкий здесь у меня в кабинете упоминал, что сотрудничество Селина с Авдеевым имеет некоторую свою историю.